сестре Шуре я красивых таких не видел только знаешь в душе затаю не в плохой а в хорошей обиде повторяешь ты юность мою ты моё Васильковое слово я навеки люблю тебя как живёт теперь наша корова грусть соломенную тебе запоёшь ты а мне любимо исцеляй меня детским сном